Глава 37. Глеб. Привет. Проходи, садись. Подняв голову от бумаг, Чернышов встает и протягивает руку. Пожимая ему руку, кивнув. Привет. Что-нибудь хочешь? Чай, кофе. Спрашивает, проезжая с ладонью по галстуку и возвращаясь в кресло. Раньше я считал собственную работу слегка, блядь, ненормированной. Но, думаю, мэр мог бы со мной поспорить, хотя до восьми утра он выглядит бодро. Нет, спасибо. Сажусь напротив. Я в диком запаре, но когда тебя в гости приглашает мэр, дела можно подвинуть. На столе моего кабинета в отделе два метра документов, которые нужно разобрать в ближайшие дни. Все, что накопилось, и все, за что я бы не взялся в ближайший год если бы вчера не написал заветную бумажку с прощальным автографом. Работать на опережение — основы моей работы, теперь уже почти бывший. Предпочитаю уйти сам, до того, как моего полкана натянут по полной, заставив прогнуться и дать мне охеренного пинка под зад. Я бы мог сказать, что мне грустно. Это действительно так. Но волшебство в том, что у меня на это нет ни хрена времени. Сложив на столе руки, Руслан откашливается и говорит «Хреновый! Вышел праздник!» О каком празднике, он говорит, мне ясно без подсказок. Разумеется, он понимает, что без последствий для меня этот праздник не пройдет. Но я вроде не жаловался. Бывало и хуже. Упрощаю нам всем ситуацию. Глядя на меня, Чернышов постукивает по столу ручкой. Терпеливо жду, потому что он явно что-то в голове взвешивает. Откинувшись в кресле, говорит. На городском балансе примерно 200 школ и 8 гимназий. Сколько твой ЧОП потянет взять на контракт? Мои брови удивленно ползут вверх. Нихера себе предложение. Выпрямляюсь. Штук 50, отвечаю. — Для начала. Борзею, пытаясь понять, могу ли себе это позволить. — Дай мне список, когда определишься, я дам распоряжение. — кивает. Смотрю на него, почесывая подбородок. Мотивы этого аттракциона щедрости ясны мне не до конца. Но, в общем и целом, я воспринимаю его как комплимент. Охеренный комплимент, блядь. — Комплимент? — который решит мои проблемы лет на пять вперед. Будет зависеть от масштабов щедрости и от того, сколько времени в своем кресле усидит наш мэр. «Что я буду должен?» — спрашиваю хрипловато. «Ничего», — отвечает. «Может, когда-нибудь сочтемся. Информацию отправь на мою личную почту». Двигает ко мне визитку. «Маргарите, привет». Прищур в его глазах намекает на то, что он в курсе, кто Айтматву трахает. Расклад меня устраивает. Отрицать очевидное — это ее развлечение, а не мое. Мне хватило одних суток, чтобы стало ломать, но дело реально не в проворот. Если бы она захотела секса, я бы попросил все сделать самой. От начала и до конца, потому что сам я к концу дня. Даже подрочить не в состоянии. Забрав визитку, встаю и протягиваю Чернышеву руку. — Спасибо. — бормочу, тряхнув его ладонь. — Не за что, — отзывается. Посмотрев в его глаза, киваю и иду на выход. По дороге к машине сбрасываю партнеру сообщение о том, что нужно срочно встретиться. — Да. — забираюсь в салон, принимая входящий. — Тачку тебе нашел, — сообщает товарищ. Вчера из Германии пригнали. Смотреть будешь? Смотрю на часы, заводя машину. Завтра нельзя. Я и так придержал. С руками оторвут. Ты чё? Твою мать. На семь тогда. Раньше никак. Прошу его. Ладно, вздыхает. Наличку захвати, хотя бы половину. Бросив телефон на пассажирское сиденье, выезжаю на дорогу, прикидывая, где ближайший банкомат. К тому времени, как добираюсь до отдела, у меня реально горит задница. В дежурной части гогот и тусовка. Пройдя через турникет, киваю дежурному. Два участковых в коридоре не менее активно ржут, втыкая в телефон. Пройдя мимо, захожу в кабинет и вешаю ветровку на спинку стула. «Тебя Рашидов вызывает». Слышу рассеянный голос соседа. Глядя в монитор, он чему-то увлеченно радуется. Сев за стол, включаю компьютер, собираюсь отложить поход к полкану на пару часов. Будет уговаривать, а нам это не надо. «Глянь почту!» — с энтузиазмом советует сосед. «Обоссаться!» Сомневаюсь. Юмор у нас, типа, вообще не совпадает. Я не привык рыжать, если мне показать палец или жопу. Рыжать за компанию тоже. Поладив по экрану мышкой, кликаю по висящей в почте ссылки на ленту городских новостей в соцсети, куда пользователи сваливают инфу обо всем, что творится в городе, даже если половина этой инфы нахрен никому не нужна. Развернув статью, понимаю, что исключений не бывает. У нас действительно пиздец, как не совпадает чувство юмора. Настолько фатально что мой кулак с грохотом падает на стол. Но перестать разжать его, судя по всему, заставило выражение моего лица секунды ранее. Блять, Бормочу, разглядывая фото, сделанное во дворе неизвестного мне дома. На нем припаркованный у бордюра белый Лексус, на капоте которого кто-то разлил не меньше литра красной краски. На лобовом стекле баллончиком выведено слово «шлюха». И этого хватает, чтобы забить на вызов полкана и на любые планы, которые были у меня сегодня. Вскочив со стула, дергаю со спинки стула куртку и вылетаю из кабинета, распугав по дороге к турникету все гребанное отделение.